Четвертое. Ходжес паркует Тойоту слева от дома под навесом, который служит ему гаражом, и прежде чем пойти к двери, замирает на несколько мгновений, чтобы насладиться видом только что выкошенной лужайки. Потом находит записку, торчащую из щели для почты. Первая его мысль о мистере Мерседесе, но Ходжес тут же понимает, что это чересчур смело даже для такого урода. Записка от Джерома. Аккуратный почерк дико контрастирует с преднамеренной безграмотностью. — Дорогой масса Ходжес, я косить вашу лужайку и ставить косилка под ваш навес. Надеюсь, вы ее не раздавите, са. Если у вас есть другая работа для этот хороший черный мальчик, звякните на моя труба. Я бы счастлив говорить с вами, если не заняться одной из моих лошадей. И вы знать, они требуют много работы, и иногда их надо отдернуть, ведь они могут взбрыкнуть особенно те, что красивые. Я всегда радоваться слышать вас, Са. Джером. Ходжес устало качает головой, но не может сдержать улыбки. Его наемный работник получает одни пятерки по алгебре, может заменить отвалившийся сточный желоб, приводит в порядок электронную почту Ходжеса, если та начинает артачиться. зачастую благодаря неумелым действиям владельца. Заменить кран для него пары пустяков. Он хорошо говорит по-французски, если спросить его, что он читает, в ответ он будет полчаса утомлять тебя рассуждениями о чертовом символизме Дега Лоуренса. Он не хочет быть белым, но его угораздило родиться одаренным черным в семье, принадлежащей к верхнему эшелону среднего класса. И в итоге он столкнулся, по его терминологии, с вызовом самоидентификации. Он говорит об этом вроде бы в шутку, да только Ходжес ему не верит. Похоже, это действительно проблема. Отец Джерома, университетский профессор, и мать, дипломированный бухгалтер, у обоих, по мнению Ходжеса, с чувством юмора нелады, несомненно ужаснутся, увидев эту записку. Могут даже прийти к выводу, что их сын нуждается в услугах консультанта-психоаналитика. Но от Ходжеса они ни о чем таком не узнают. «Джером, Джером, Джером», — говорит он, входя в дом. Джером его занят с лошадьми. Джером, который не может решить, во всяком случае, пока, в какой из колледжей Лиги Плюща он хочет поступать. В том, что возьмут его в любой, сомнений нет — Он единственный человек в округе, которого Ходжес считает другом, если на то пошло, одного вполне достаточно. Ходжес уверен, что значение дружбы преувеличено, и в этом пусть и только схож с Брейди Хартсвилдом. Он успевает к вечернему выпуску новостей, но решает, что может обойтись без них. Уже наслушался и о разливе нефти в заливе, и о политике движения «Чайпитие», Поэтому включает компьютер, запускает Firefox, набивает в поисковой строке под синим зонтом Дебби. Ссылок только шесть. Очень маленький улов в кишащем рыбой море интернета. И лишь одна полностью соответствует запросу. Ходжес открывает ее, и на экране появляется картинка. Под тяжелыми дождевыми облаками склон холма в сельской глубинке. Дождь, простенькая циклическая анимация, решает Ходжес, льет и льет. Но два человека, молодой мужчина и молодая женщина, сидящие под большим синим зонтом, в полной безопасности и совершенно сухи. Они не целуются, однако близко склонили головы, судя по всему, о чем-то увлеченно беседуют. Под картинкой короткая raison d'être синего зонта. В отличие от таких сайтов, как Facebook и LinkedIn, под синим зонтом Дебби сайт-чат, где старые друзья могут встречаться, а новые знакомятся друг с другом в условиях полной гарантированной анонимности. Никаких картинок, никакого порно, никаких 140 символьных твиттерок, только добрая старомодная беседа. Ниже кнопка с призывом «Начни прямо сейчас». Ходжес передвигает на нее курсор, но колеблется. Примерно шестью месяцами ранее Джерому пришлось удалить старый адрес его электронной почты и заменить на новый, потому что все, кто значился в адресной книге Ходжеса, получили одинаковое послание. Он застрял в Нью-Йорке, у него украли бумажник со всеми кредитными карточками, ему нужны деньги, чтобы добраться домой. Получателю электронного письма предлагалось отправить 50 долларов или больше, если он или она могли себе такое позволить, в Mailboxes.at в Трибеке. «Я верну деньги, как только выберусь из этой передряги», — такой фразой заканчивалось послание. Ходжес сильно расстроился, потому что это электронное вымогательство получили и его бывшая, и брат в Фталеда, и более 40 полицейских, с которыми он работал долгие годы. и его дочь. Он ожидал, что телефоны, и городской и мобильный, будут разрываться от звонков, но позвонили лишь несколько человек, и только в голосе Эллисон он услышал искреннюю озабоченность. Его это не удивило. Элли, пессимистка по натуре, ожидала, что с ее отцом может что-то случиться с тех пор, как ему исполнилось 55. Ходжес призвал на помощь Джерома, и тот объяснил, что он стал жертвой фишинга. большинство людей которые выуживают ваш адрес просто хотят продать виагру или поддельные драгоценности но я сталкивался и с таким мошенничеством это случилось с моим учителем по охране окружающей среды и ему пришлось вернуть чуть ли не тысячу баксов разумеется речь о давних временах теперь все помнили давние времена это когда джером джером пожал плечами два три года назад — Теперь у нас новый мир, мистер Ходжес. Благодарите Бога, что Фишер не подсадил вам вирус, который уничтожил бы все ваши файлы и программы. — Я бы немного потерял, — ответил Ходжес. — В основном я просто брожу по сети, хотя мне недоставало бы компьютерного пасьянца. Когда я выигрываю, звучит мелодия «Счастье, дни вернулись вновь». В ответ он получил фирменный взгляд Джерома. — Я слишком вежлив, чтобы назвать вас чурбаном, сэр. — А как насчет налоговой декларации? — В прошлом году я помогал вам заполнять ее онлайн. Вы хотите, чтобы кто-то еще увидел, сколько вы платите дяде Сэму? Ну, кроме меня, разумеется. Коджис признал, что не хочет. И особым, как ни странно, приятным... Педагогическим тоном, на который этот интеллигентный юноша переходил всегда, когда предоставлялась возможность получить старого чайника, Джером продолжил. «Ваш компьютер — не просто новый вид телека. Выбросьте эту мысль из головы. Включая его, всякий раз открывайте окно в вашу жизнь, если, конечно, кому-то захочется туда заглянуть. Все это проносится в его голове, когда он смотрит на синий зонт и падающие капли дождя. Проносятся и другие мысли, рожденные той частью разума, что занималась расследованиями. Совсем недавно она крепко спала, а теперь проснулась и бодра, как никогда. Может, мистер Мерседес хочет поговорить? С другой стороны, вдруг он действительно хочет заглянуть в окно, упомянутое Джеромом. И вместо того, чтобы кликнуть «начни» прямо сейчас, Ходжес уходит с сайта Берет мобильник, нажимает одну из кнопок быстрого набора. В этот режим у него внесено лишь несколько номеров. Он слышит голос матери Джерома. После короткой приятной болтовнини о чем она передает трубку мистеру Конюху. Ходжес тоже пытается перейти на язык конюшни. — Эй, друга, ты держать своих кобылок в узде, а не зарабатывать. Ты представлять О, привет, мистер Ходжес. — Да, все хорошо. «Тебе не нравится, когда я так говорить по трубке, браток?» э, э Джером явно сбит с толку и Ходжес его жалеет. «Лужайка выглядит потрясающе». «Да? Я рад, спасибо». «Могу я что-нибудь еще для вас сделать?» «Скорее да, чем нет. Не мог бы ты заглянуть ко мне завтра после школы? Одна компьютерная проблема». «Конечно. А что на этот раз?» «Я бы не хотел говорить об этом по телефону, но думаю, тебе будет интересно». — В четыре часа? — Договорились. — И сделай мне одолжение. Оставь тайронских массу и сад дома Хорошо, мистер Ходжес, будет исполнено. — И когда ты просветлишься и начнешь называть меня Билли? — Мистер Ходжес, звучит так, будто я твой учитель по американской истории. — Может, когда закончишь школу? — совершенно серьезно отвечает Джером. «Главное, чтобы ты знал, что можешь перейти на Билли в любой момент». Джером смеется. Смех у него отличный, такой заразительный. У Ходжеса поднимается настроение всякий раз, когда он его слышит. Он сидит за компьютерным столом в кабинете к летушке, барабанит пальцами, думает. Вдруг ему в голову приходит мысль, что по вечерам он эту комнату практически не использует». Если просыпается в два часа ночи и не может заснуть, тогда другое дело. Приходит сюда и где-то с час раскладывает пасьянцы, прежде чем вернуться в постель. С семи вечера до полуночи он обычно в старом кресле смотрит старые фильмы, которые показывают по МС и ТСМ и набивает живот жирным и сладким. Он вновь берет телефон... Набирает номер справочный и спрашивает у робота на другом конце, знает ли тот номер телефона Джанель Паттерсон. Особых надежд Ходжес не питает. Теперь сестра Миссис Трелла — неразведенная обладательница дома стоимостью 7 миллионов, так что практически наверняка сменила прежний номер на другой, который в списках не значится. Но робот выкашливает номер. Ходжес так удивлен, что ему приходится искать ручку, а потом нажимать кнопку «два» для повтора. Он снова барабанит пальцами, обдумывая, как подступиться к Джанель Паттерсон. Возможно, проку от этого не будет, но именно таким стал бы его следующий шаг, служил он в полиции. Поскольку он в ней не служит, требуется найти убедительный повод. И он изумлен радостью, которую ощущает столкнувшись с необходимостью решить эту проблему.